Глава двадцать притон. Мы переглянулись, и ткнул в кнопку рации, выходя на связь с Сэмом. «Сэм, ты что-нибудь видишь?» «Да тихо все», — ответил Сэм. «А что?» «Да так, ничего. Сообщи, если будет что-то подозрительное». Мы снова переглянулись. Я пожал плечами, мол, вы сами все слышали. И мы двинулись дальше, продолжая соблюдать осторожность. Разве что скорости прибавили, чтобы поскорее узнать, что там происходит наверху. Поэтому и на пятый этаж мы прибыли буквально через минуту активного перебирания ногами по ступеням. Проход на лестничную клетку пятого этажа был забаррикадирован мебелью и другими предметами интерьера так плотно, что оставалась только узкая щель возле перил, в которую с трудом мог протиснуться один человек. Что творилось за баррикадой, сказать было трудно. Оттуда даже звуков никаких почти не доносилось, только какие-то приглушенные расстоянием разговоры и тихий стук, который на самом деле мог оказаться весьма сильными ударами. Указав пальцами на глаза, а потом на проход сбоку, тем самым веля девчонкам следить за ним, я подошел вплотную к баррикаде и сначала попытался посмотреть сквозь нее, чтобы с помощью взора понять, нет ли кого с той стороны, но взор никого не показал. То ли никого не было, то ли были дальше, чем один метр. Тогда я таскал взглядом щель пошире в баррикаде и приник не одним глазом, рассматривая лестничную клетку в обычной манере. Сюда выходили двери трех квартир. В каждой стене по одной, и все три были распахнуты настежь. В глубине одной из них было видно какое-то движение, и именно оттуда и доносились звуки, которые мы слышали. На самой лестничной клетке никого и ничего не было, Но я заметил, что на полу возле одной из дверей размазана кровь, и не голубая от тварей системы, а очень даже человеческая красная. Я обернулся на девушек, и знаком велев им двигаться следом, принялся протискиваться в щель между баррикадой и перилами, подняв дробовик стволом вверх. Преграда оказалась приличной толщины, практически в половину моего роста, и явно была навалена тут только лишь для того, чтобы сдержать тех, кто вздумает проникнуть снизу вверх, как я сейчас. И, собственно, свою задачу она выполнила. Потому что я был еще на середине пути, а в одной из квартир уже послышался какой-то больной смех, больше похожий на истеричный ржач, а потом прямо в мою сторону зашлепали шаги. Я тихо ругнулся, вцепился пальцами в обивку кресла, которое попалось под руки, и как мог быстро вырвался из узкой щели, буквально в тот же момент, когда из квартиры вышел человек, и я попался ему на глаза. Как в замедленной съемке я видел, как расширяются его глаза, как рука тянется к поясу, на котором висит огромный, почти по колено длиной, нож в кожаных ножнах, как округляется для предварительного вопля рот. Я пришел палец с пиктограммой скачка и перенесся вплотную к этому типу. Без размаха коротко двинул вперед стволом прямо в солнышко, сбивая ему дыхание и не позволяя зарать. Тем же стволом двинул еще раз, по руке которая уже тянула из ножен нож, выбивая его из пальцев. А потом я сместился чуть вбок и вдавил дульный срез в грудь противника и припер его к стене. Цыц! Прошипел я хватающему воздух ртом противнику. Одно слово и пристрелю нахер. Выглядел человек плохо. Я никогда не видел настоящих наркоманов, но в моем представлении они как-то так и выглядели. Тощий, бледный... С тонкими руками и ногами, на которых что штаны, что майка, висели как на швабре и огромными мешками под глазами. Хватило бы все наши коробки туда сложить. Казалось, что мне даже стрелять в него не нужно. Достаточно просто прижать посильнее, и он просто переломится посередине. На мгновение мне даже показалось, что это на самом деле адаптант света, а не человек. Но мутные серые глаза, которых твари были лишены, вернули мысли в нормальное русло. Что у вас там происходит? «Что за дым?» — спросил я, но наркоман ничего не ответил. Он все так же тупо смотрел на меня, как рыба из аквариума. «Отвечай!» «Так отвечать или молчать?» Проскрипел наркоман таким бесцветным голосом, что я чуть было не принял его за биоробота. «Делать то, что я говорю!» — отрезал я. «Говорю отвечать, значит отвечать. Говорю молчать, значит молчать. Так что за дым?» «Еду готовим». «А дым-то почему?» Вы что, коптилку построили? Нет, костер сделали. Электричества-то нет. Ясно. У них тут электроплиты в доме, и в отсутствие света они банально развели костер. А где люди, которые сегодня пришли? Там. Наркоман кивнул на дверь, возле которой я заметил кровавые следы. Они живы? Они живы? Словно эхом повторил за мной наркоман. Так живы или нет? Я прищурился, но наркоман будто не понял этого мимического жеста и все так же тупо глядел на меня. Я отнял левую руку от дробовика и активировал рацию. «Сэм, ты нас видишь?» «Да, через окно подъезда вижу». «Квартира справа от нас. Есть обзор?» «Не, ни хера». «Сэм?» Внезапно оживился наркоман. «Ты сказал, Сэм?» «Это кто там?» Недоверчиво спросил Сэм. «Фаст, кто там у вас?» «Это брат твой, вот кто!» Заявил наркоман. «Брат, говоришь?» Голос Сэма внезапно затвердел и заледенел, словно он превратился в ледяного адаптанта. «Фаст, а ну отойди, посмотрю на этого брата». Я сделал шаг в сторону, открывая обзор для Сэма и одновременно кивая протиснувшимся следом за мной девчонкам на дверь квартиры справа. «Осмотрите, мол». Они кивнули, и вдвоем двинулись внутрь квартиры. «Ты посмотри!» — хмыкнул в рации Сэм. «Неправда, брат. Стой смирно, брат, а то у меня палец на спуске может дрогнуть в самый интересный момент». «Я ничего такого не делал!» Голос наркомана снова вернулся к полной бесцветности. «О, старые песни о главном! Сколько раз я слышал эту фразу? Тысячу? Две тысячи? Ты не ничего такого не делал!» «Ты просто по жизни ничего из того, что делаешь, не считаешь таким. Вот в чем проблема!» Выплюнул Сэм. «Во что ты вязался на этот раз?» «Я ни во что не вязался, ответил наркоман. И в этот момент из квартиры, в которую я направил девчонок, раздался громкий полувздох полускрик. «Сэм, держи его!» — крикнул я, кидаясь следом за девчонками. Кобра обнаружилась в ванной комнате справа от входа, и она там была не одна. Вместе с ними там находилось еще два тела, мертвых, одно мужское и одно женское. Они оба были согнуты в поясе и перекинуты через край чугунной ванны, и от их голов вниз тянулись струйки крови. Они смешивались и переплетались, и в конце концов на две ванны объединялись в одну кровавую реку, исчезающую в сливе. Мы переглянулись коброй, и она жала пальцы так, что они захрустили. «Тут еще...» раздалось из другой комнаты голосом Йоки. «Ух!» Мы, не сговариваясь, кинулись на ее голос, и в соседней комнате обнаружили еще троих людей. Двое мужчин и одна женщина сидели на полу, не силах их даже встать, поскольку их ноги и руки были связаны скотчем, а конкретно ноги еще и привязаны друг к другу. Рты тоже были заклеены скотчем, да так что даже мычание через него едва-едва пробивалось. Я скрипнул зубами, И взялся за рацию. «Сэм?» Я даже не пытался сдержать тон и говорил как есть. «Они тут людей держат связными, а твоих вообще убили! Пристрели этого ублюдка!» «С удовольствием!» — ответил Сэм, и в рации раздался характерный лязг затвора. «Стой смирно, братец! Стоять!» — грохнул выстрел, следом раздался тихий мат, лязг затвора и снова голос Сэма. «Я промахнулся!» «Сука, он как раз в момент выстрела ломанулся в сторону!» «В какую?» Тут же отреагировал я, выглядывая в коридор. «Влево, не к вам!» «Так, понятно». Я вскинул дробовик, повернул на бок, проверяя патроник в патронике. «Значит так, мальчики и девочки, у нас новая задача — освободить этих людей, а потом зачистить этот гадюшник». «Что значит «зачистить»?» Тихо спросила Йока, испуганно глядя на меня то и значит я не намерен оставлять этих ублюдков рядом с нами потому что однажды на месте тех людей я качнул головой в сторону ванной могут оказаться наши люди не хочешь со мной останься тут с людьми Помоги им освободиться и выведи отсюда кобра ты тоже я и один справлюсь нет я с тобой кобра снова хрустнула костяшками я тоже не намерен давать спуску этим уродам вот и отлично я кивнул и развернулся тогда идем». «Стойте!» — подал голос один из мужчин, которому Йоко уже сняла скотч с лица. «Там дыра в стене, в соседней комнате. Ведет в соседнюю квартиру. Они так и ходят туда-сюда. Ублюдки! Они обсуждали, как сожрут нас после того, как кончатся запасы, которые они у нас отняли. Не сожрут, а за информацию спасибо. Я кивнул. Кобра за мной» и мы вдвоем двинулись в указанную мужчиной комнату, оставив Йоку разбираться с ними. «Сэм, прикрой Йоку!» Велел я по рации. «Если кто-то появится на лестничной клетке, стреляй не раздумывая. То есть нет, сперва посмотри, не Йока ли это, и если нет, то стреляй!» «Есть, босс!» Ответил Сэм, и мы вошли в соседнюю комнату, действительно обнаружив там пролом в стене, ведущий в соседнюю квартиру. Пролом был неровным, небольшим явно сделанным не взрывом, а при помощи лома, кувалды и такой-то матери. И в нем был виден кусок другой квартиры, которая разительно отличалась от той, в которой находились мы, даже в той своей малой части, что была видна через пролом. Если здесь царил хоть эскетичный аскетичный, но порядок и чистота, то там был настоящий притон. Никакой мебели, только брошенные прямо на пол грязные продавленные матрасы, ободранные и обожженные стены — Какие-то разноногие табуретки, части, лежащие на боку и, как венец всего этого, ржавая железная бочка, внутри которой плясали отблески пламени. На бочке лежала не менее ржавая решетка, явно сорванная с ближайшего окна, а на решетке стоял закопченный эмалированный чайник и жарились какие-то непонятные куски мяса. Очень надеюсь, что нечеловечно. Хотя уже не сильно важно. Приговор себе ублюдки уже подписали и сидящий возле бочки и вяло ковырящий мясо двузубой вилкой наркоман стал первым, чей приговор был приведен в исполнение. Кобра кинула на него короткий взгляд, а потом просто подскочила к пролому, сунула в него обе руки, одной схватила наркомана за шею, а второй ударила кастетом точно в висок, и еще раз, и еще, для надежности. Наркоман упал на пол с мятой тряпочкой, заливая его кровью из пробитой башки. А кобра жалась, и ловким прыжком рыбкой прилетела в пролом, оказываясь по ту сторону. Я тоже пролез следом, и только выбрался, как откуда-то издалека раздались взволнованные крики. «Туда! Туда!» — расслышал я вопли сыновского брата. «Они там!» Шаги приближались, я скинул дробовик, и первого же появившегося из поворота наркомана, чья голая грудь была покрыта синяками от уколов, встретил за рядом картечи. Его откинуло назад на других уродцев, один из них упал, остальные замедлились, и, активировав разрывные снаряды, выстрелил снова. Итак, мелкая картечь разделилась на еще более мелкие осколки и накрыла сразу всех вбежавших в комнату наркоманов. Они резко сбавили темп и завопили, хватаясь за все части тела подряд. Не смертельно, конечно, но очень неприятно. Смертельно стало, когда к ним подскочила кобра. Пользуясь тем, что наркоманы не могут сосредоточиться из-за моих выстрелов, она действовала по одной и той же схеме. Лоу-кик под колено, выбивая опорную ногу из-под противника, а когда он упадет на одно колено, резкий прямой висок, после которого враг уже не поднимался. А если учесть, что некоторым попало и по глазам тоже, это вообще превратилось в форменное избиение. Один из врагов достал нож, и еще один размахивал откуда-то взявшимся пистолетом. С ним я справился, быстро сунув патроник еще один картечный патрон и зарядив его усиленным выстрелом. Грохот сгоревшего пороха, и наркоман лишился пистолета прямо вместе с кистью руки. Кобра тоже справилась с ножевиком, вовремя подставив место себя под удар другого нарика и сломав вооруженную руку противника в локте одним точным ударом. Расправившись с прибежавшей шестеркой наркоманов, я докинул патронов, и мы двинулись дальше по этому притону. Подошва ботинок прилипали к полу, в воздухе висел густой запах какой-то гнилии, и вообще тут было максимально неприятно. В углу лежало неподвижное тело. Сначала я решил, что это очередной наркоман, возможно обдолбанный, поэтому и не реагировал на раздражители. Но это оказалась еще одна мертвая женщина. Судя по обрывку веревки на шее, ее задушили, да еще и раздели зачем-то догола. Впрочем, о чем я, понятно зачем. Я скрипнул зубами и пожалел только об одном что не представделилсяоского брата сразу же аляса с ним стоял точил сейчас пришлось бы убивать на одного противника меньше мы прошли в следующую комнату и внезапно на меня из угла занеся над головой нож налетел еще один нарик я скинул дробовик привычно перегородился им от удара заблокировав руку но тут же из за его спины выскочил еще один маленький юркий как гоблин и пнул меня ногой в живот дыхание перехватило Я шагнул назад, пытаясь вдохнуть, и тут вперед выпрыгнула кобра, один ее мощнейший удар ногой, и мелкого сложила пополам и практически отшвырнула в сторону, в стену, как футбольный мяч при пенальте. Второй, выпучив глаза, полез на кобру с ножом, но я уже установил дыхание, снова вскинул дробовик, левой рукой дернул назад за плечо кобру, убирая ее с линии огня, и выстрелил прямо в лицо наркомана. В следующей комнате мы обнаружили еще один пролом в стене, который вел уже в третью по счету квартиру. Я сначала как смог осмотрел все, что смог, и только потом полез пролом. «Это Сэм». Внезапно сквозь помехи пробился голос снайпера. «Йока и люди вышли, прикрывая их». «Брата своего не видел?» Я на секунду прижал кнопку рации. не «Ладно, сейчас найдем». Мы прошли всю третью квартиру, убив еще четверых наркоманов, один из которых, судя по идущей изо рта пени, и почти закрытым глазам, прямо сейчас был под кайфом и бросился на нас жутким обреченным воем, словно на чертей, которые вели его к раскаленной сковородке. Но брата Сэма так и не нашли. По второму кругу, обойдя все квартиры еще раз, и убедившись, что больше никого живого в них не осталось, мы остановились на лестничной клетке, и я снова вызвал Сэма. «Нет твоего брата нигде». «Ну так он и снизу не выходил». «Если он не выходил снизу...» Я понял брови, хотя Сэм и не мог этого видеть. «То, может, он вышел сверху?» Эх, голова!» Крякнул Сэм и почти тут же завопил. «Да, сука! Он на крышу выбежал, я его вижу!» «Пристрели его нахер!» Велел я, а потом повернулся к кобре. «Идем вниз, Сэм разберется». Мы спустились к Йокке, которая ждала нас на первом этаже, попутно получив извещение об убийствах субъектов с отрицательной кармой. Я снова вызвал Сэма. «Мы выходим. Что у тебя, пристрелил?» «Нет, блин, он тощий, как спичка, и двигается дергано, как богомол. Хер попадешь, нормально. Бочину, кажется, прострелил, а потом он... Я не понял, с крыши, что ли, упал? Короче, пропал из сектора обстрела. В любом случае, с простреленной бочиной он не жилец. Или сам сдохнет, или зомбики помогут». «Ну да, шанс велик», — ответил я. «Ладно, снимаемся с позиции». Мы тут закончили. Кого смогли, спасли! Возвращаемся. Через полчаса мы уже знакомили новоприбывших с остальными в части, и таким образом наша небольшая группа за один день увеличилась больше, чем вдвое. Я с удовольствием понаблюдал, как недавно еще не знающие друг друга даже по имени и позывным люди, работают сообща бок о бок, и помогает друг другу, если таковая помощь понадобится, и чувствовал, что все налаживается. Несмотря на все то, что происходило вокруг, все налаживалось. Едва я это осознал, как на меня навалилась жуткая усталость. Все пережитое за последние часы будто ждало где-то за порогом сознания, чтобы сейчас разом обрушиться на меня и буквально заставить колени согнуться под грузом усталости. Сэм, Йок и Кобра тоже выглядели не лучшим образом, поэтому я решил, что будет не лишним нам отдохнуть после всего пережитого, особенно при условии, что кровати в казарме уже подготовили для того, чтобы на них можно было спать. Этим я и воспользовался, и провалился в сон, едва только коснулся головой подушки. Проснулся я только уже под вечер, но зато чувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. Даже настроение было лучше некуда. Было, потому что, как только я открыл глаза в углу поля зрения, настойчиво заморгал значок личного сообщения, а получить его я мог только от одного человека. «Робин, вот и все, крыса, теперь я знаю, где ты прячешься». Жди в гости.